Глава пятая. Тайна Антарктиды. По настоянию тети Линды я познакомился с местной поэтессой Лилианой. Она была маленького роста, сутулая, с короткой стрижкой, тяжелой походкой и очками с толстыми линзами на глазах. Ее дом напоминал антикварную лавку, только в магазине было все разложено по порядку, а у поэтессы все находилось в хаосе. Ее большая библиотека и шкафы, наполненные книгами до потолка, были в пыли, словно здесь никто не убирался лет сто. Сама же поэтесса разговаривала грубым, осипшим от простуды голосом. Одета она была в длинный в нескольких местах заштопанный халат на ногах деревянные туфли на высокой платформе. Я бы назвал ее древней гейшей на пенсии, хотя ей было не более сорока лет, но выглядела она на все восемьдесят. «Тебе чего, мальчик?» — спросила поэтесса, разглядывая меня своими огромными глазами, похожими на шарики для пинг-понга. «Я пришел познакомиться и попросить у вас книгу», — неуверенно произнес я. «Я всю ночь писала поэму», — ответила Лилианна, — «о чем, уже не помню, но, кажется, про любовь». Молодой юноша ищет девушку, которой не существует. Однажды он ее придумал и влюбился. Ему кажется, что она реальная, и он видит ее и даже разговаривает с ней, вовсе не подозревая, что девушка есть всего лишь часть его, часть любви, которую он потерял в детстве. «Я был взволнован» и попросил Лилиану прочесть эту поэму. Взяв со стола лист бумаги, она приблизила его к своим толстым очкам и воскликнула – «О, боже мой, я забыла ее записать». «Но как же, вы должны помнить. Когда я опишу, я становлюсь частью истории. Я смотрю на своих героев, слышу их мысли и знаю, что они чувствуют. Я помню, что моя история была не хуже. Мой герой был влюблен так же, как Петрарка в Лауру и спустился за ней в ад, как Данте за Беатриче. Но я все забыла. Проклятый возраст». «Наверное, все поэты и фантазеры», – сказал я, разглядывая пустой лист бумаги, на котором должна была быть записана великая поэма о любви. «В моих очках вставлены линзы правды», – таинственно проговорила женщина. «Стекло для них доставили из Антарктиды». «Антарктида», – кто-то громко повторил слова Лилианы, – «и я увидел зеленого деревянного кролика, спрятанного за портьерой». Наверняка он не хотел этого произносить, и сейчас, свесив уши, испуганно смотрел на меня из железной клетки, запертой на замок. «Да-да, это был тот самый кролик из магазина Питера Ван Пула». «Вам не жаль его?» — возмутился я. «Что вы?» — ответила поэтесса. «Это он сам закрыл себя в клетке, а ключ попросил спрятать от него подальше. Скажи это нашему гостю». «Это так», — признался кролик, он был похож на нашкодившего мальчишку, готового раскаяться в своих маленьких преступлениях. «Я знаю тайну про Антарктиду». «Тайну?» — удивился я. «Да, тайну», — ответил кролик, «и могу заявить, что Антарктиды не существует». «А как же карта, сотни карт, на которых расположен этот ледяной материк?» «Кролик прав», — подтвердила Лилиана. «Он случайно посмотрел на мир через мои очки и увидел этот дефект, что карты показывают одно, а в реальности все иначе». «Вы знаете, что время — странная вещь? Оно разное. Одного убивает, а другому дарит несметные богатства. Время одновременно исцеляет от хворей и приближает к старости и смерти. Время превратилось в чудовище, оно ворует чужие жизни. В чем тайна Антарктиды?» Она не на своем месте, во-первых. Карта кривая, как говорят мои очки. Во-вторых, там люди, спрятанные под снегами, они спят. Они не мертвые, не живые, они уснули. И поезд едет в Антарктиду, и если все там уснут, мы исчезнем. Время убивает». «Но время и лечит», — заметил умно деревянный кролик. «Тебе нужно попасть в ледяной дворец». «Где я найду ледяной дворец?» «Там, где сбываются все мечты», — ответил Лилианна. «Как мы можем исчезнуть?» — возмутился я. Наш разговор прервал отец Ричарда. Оказывается, Лео следил за мной и хотел поговорить о своем сыне. «Я знаю, Ричард обижается на меня», — начал он. «Я хочу нагнать упущенное. Наверное, дарить игрушку сыну, выросшему без отца, было глупой затеей. Но в моей голове он остался тем самым мальчиком, с которым я расстался лишь вчера. Да, время бывает жестоко, оно может убить любого». Лео был мрачен и угрюм. В руках он держал книгу в растрепанном переплете. «Лисы в винограднике». «Вы это читаете?» – спросил я. «Это мой мир», – просто ответил он. «Когда много свободного времени, и ты находишься в ограниченном пространстве, только книги и не дают сойти с ума или начать жалеть себя». Глядя на отца Ричарда, я подумал, что он похож на потухшую свечу. Когда огонь уже погас, но все еще что-то тлеет – И идет дымок, похожий на туман. «Моя жизнь далека от образцовой», — тихо произнес Лео. «Чьи-то похожи на книги в золотом переплете. Моя же тоненькая протертая тетрадь с несколькими важными цитатами. Трудно начать все сначала. Я думал, что виноваты в этом время и возраст. Когда человек умирает, как пишут ученые, его душа не может найти координаты тела. Так вот, у меня вся моя биография без компаса и координат. Я был в том мире, где нет любви, где ты не чувствуешь вкус изысканной еды и не можешь наслаждаться красотой женщины. Я не чувствую вкус этого яблока и не вижу красоты дома с мезонином. Я не ощущаю привязанности к собственному сыну, и лишь отголоски памяти мне говорят, что когда-то я любил его мать и нашего малыша но Ричард вырос и превратился в чужого человека. Такое возможно? Да, все там есть, глянцевое и отполированное, но все это не лучшие мертвые кошки. Я не знаю, для чего пришел в этот мир. Для чего бессмертие, если ты не можешь любить? Так вы были в тюрьме или в городе Крыс все эти годы? Не знаю, мальчик, — ответил Лео. Да разве это сейчас важно? Мой мир разделился на несколько миров, а вот где правда, а где вымысел — Никто не может дать ответ. Иногда мне кажется, что я спрятал себя за закрытыми дверями, чтобы подсматривать в замочную скважину. И вот я возвратился в свой мир с надеждой вернуть утраченные возможности. И что? Этот мир не лучше города-крыс. «Я видел город-крыс», — ответил я. «Поезд выбрался из него». «Как славно», — произнес Лео. «Но теперь он движется в сторону Антарктиды, а это гораздо страшнее». «Серость и унылость — предвестники того, что поезд приближается. Ты заметил, что мир меняется ежесекундно, время ускоряется, и в нем нет стабильности и уверенности в том, что завтра ты проснешься в своей кровати с шелковыми простынями. Тебе нужно непременно найти инквизитора. Он где-то здесь проживает». «Да, еще забыл. Вот». Я протянул записку от его жены. Большие руки с тонкими пальцами дрожали, пока отец Ричарда разворачивал листок, но, быстро пробежавшись по тексту, он впервые улыбнулся. «Ну вот, кажется, я нашел свои координаты», — сказал он и закурил. Лео рассказал мне, что на нашей улице поселился инквизитор. Через полчаса я был возле его дома. Я собрался постучать, но заметил, что двери приоткрыты, и вошел. Небольшой домишка внутри оказался довольно просторным, но удивило не это. По узким коридорам, извилистым как лабиринт, я добрался до комнаты, похожей на кинозал, и увидел, наконец, того самого инквизитора. Он сидел за монтажным столом и склеивал старую пленку. Капюшон в этот раз был опущен, и я смог разглядеть его лицо, хмурое, надменная, словно у хищной птицы, что готовится к броску на жертву. Инквизитор оскалился в улыбке, блеснул ряд идеально ровных зубов в золотых коронках. Подойдя к проектору, он запустил аппарат. На белом экране замелькали смешно двигающиеся человечки. Инквизитор вновь усмехнулся, сбросил черный плащ, без которого стал казаться еще более худым и высоким. На шее у него я заметил цепь с ключом. Подойдя к экрану, он оказался по другую сторону мира. Я последовал за ним. Кто-то считает, наши миры разделены полями, которые не дают пересечь грань. На самом деле этой преградой служит аксиома. Все, что можно объяснить, это реальность, остальное лишь плод нашей фантазии. Шагнув в экран, я оказался в черно-белом мире, который с моим появлением начал набирать цвет. Я оказался среди снегов. Вокруг меня стояли ледяные глыбы. Но почему-то я вовсе не ощущал холода, словно все, что окружало меня, было большой декорацией из картона и искусственного снега. Ослепительное солнце светило в глаза, и мне приходилось щуриться. «Наверное, это и есть Антарктида», — невольно подумал я. Ледяные глыбы оказались настоящими. Словно выточены из мрамора, они переливались разноцветными оттенками. Пещера, в которую я попал, освещалась снизу, и я шел по тонкому льду, под которым располагалось озеро. Оттуда же шел свет, и я увидел множество обитателей подводного мира. Такой красоты я не видел никогда. Мне хотелось остановиться и навсегда остаться здесь. Может быть, это и есть рай? Посторонний звук, похожий на крик птицы, отвлек меня. Это были белые летучие мыши, и они устремились вперед, туда, откуда раздавалась музыка. Я пошел за ними и через какое-то время оказался в ледяном городе, среди замерзших статуй. Подойдя к одной из них, я прикоснулся к мальчику, и он проснулся, а вслед за ним ожил и весь город». Все двигались, и меня словно они замечали вовсе. Они спешили в ледяной дворец, где должна была состояться казнь. Дворец был круглым и чем-то напоминал римскую арену с гладиаторами, в центре которой стоял обвиняемый, и его охраняли два голубых льва. На трибуне находился судья в пышном белом парике и красном сюртуке. Остальные люди занимали свои места согласно своему социальному положению. Богатые дамы в роскошных платьях с ларнетами и слугами находились на втором ярусе, остальные на третьем и выше. Приговоренным был мужчина, очень похожий на отца Ричарда. Я даже бросился его спасать, но свирепые львы преградили мне путь. «Вы обвиняетесь в том, что бросили женщину с ребенком», — строго произнес судья. Вы знаете, что из ста вариантов в шестидесяти девяти случаях она должна была убить ребенка, а в тридцати убить себя. Вы меня с кем-то перепутали, испуганно озираясь, повторял обвиняемый, но судья его как будто не слышал или не хотел слышать. К обоюдному счастью, женщина не пострадала, она всего лишь оставила своего сына, поэтому вы приговариваетесь к смерти». «Пощадите!» — взмолился несчастный, упав на колени. «Меня зовут Лео!» Ледяные люди были похожи на обычных, только глаза у всех были голубые и взгляд холодный, как у запрограммированных машин. Из толпы вышел на авансцену палач, разодетый, как на венецианском карнавале, с большим топором. «Подождите!» — прокричал Лео. «Я расскажу вам про пропавший поезд». «Поезд?» — Интересно, — проговорил судья, подав знак палачу. — Продолжайте. — Поезд покинул город Крыс и движется сюда. Придворные засуетились. Кто-то упал в обморок. Судья побледнел. Я заменяю казнь на идеальную смерть. Идеальная смерть не успел проговорить Лео, как палач отрубил ему голову. Голова катилась и разговаривала сама с собой. — Что такое идеальная смерть? Тут же на теле Лео выросла вторая голова, которую немедля срезал палач, и уже она задавала вопрос первой голове «Разрешите познакомиться?». И так продолжалось одиннадцать раз. Потом судья поднял руку, и палач остановился. Бледный Лео смотрел на землю, вокруг него лежало одиннадцать одинаковых голов. Бедняга, не выдержав кровавого зрелища, потерял сознание. И тут издали послышались гудки приближающегося поезда. Я успел лишь закрыть глаза и в темноте слушал, как колотится мое сердце. Я сидел в пустом кинозале. На экране шли заключительные титры. Кроме меня там были тетя Линда с ее женихом дядей Робертом, но они меня не видели, и я незаметно ускользнул из зала. Наверное, нужно спросить тети Линду, какой фильм они смотрели, и как я вместо «Синего дома инквизитора» оказался в кинотеатре. Наша тетя Линда выходит замуж за дядю Роберта, а он, как мне кажется, еще больше и зануда, чем ее прежний муж. Все фотографии Карла и все, что напоминало тете прежнюю жизнь, было аккуратно сложено и отнесено на чердак. Тетя Линда больше не упоминала дядю Карла, ее жизнь отныне посвящена дяде Роберту. Она даже решила брать уроки фортепиано и вместо пирогов и мясных рагу перейти на более полезную и невкусную пищу. По утрам они с Робертом медитировали, потом занимались йогой и чтением продвинутых книг. Шкаф освободился от классической литературы, ее заменили книги и буклеты о правильной жизни. Красные тарелки сменились на белые, а вот большой гвоздь, на котором висел портрет дяди Карла, из последних сил напоминая о прошлой любви, никак не могли выдернуть, и тете пришлось повесить в том месте подсолнухи Ван Гога собственного исполнения. К тому же дядя Роберт решил переделать кабинет Карла под мастерскую, и поэтому меня переселили в комнату Лив, а Лив переехала в спальню мамы. В доме Артура, как всегда, стояла мертвая тишина, и все должны были ходить на цыпочках и разговаривать в полголоса, пока дядя Генри спал после обеда. Закрывшись в комнате Артура, мы пытались впихнуть в рюкзак вещи для путешествия. То ли рюкзак был мал, то ли вещей много, но ничего не получалось, и нам приходилось раз за разом все вытряхивать и искать способы сложить все компактнее. В конце концов стало ясно, что Артур возьмет с собой лишь любимую книгу о приключениях Робинзона Круза. Телефон, планшет, два бутерброда, куртку и старые фотографии матери. Я понимал, что весь мир, все, к чему был привязан мой младший товарищ, оставалось здесь. Возможно, я смог бы уговорить его не уезжать, но за меня это сделала тетя Матильда. Она вошла с красными от слез глазами и двинулась к племяннику, кажется, собираясь его обнять. В исполнении тети этот жест выглядел настолько нелепо, что Артур испуганно попятился. Мы решили, что она узнала о побеге. «Мой дорогой мальчик», — начала тетя с интонациями актрисы провинциального театра, в точности также играя и руками, и лицом, и даже ушами. «Сегодня мы осиротели. Три дня назад умерла твоя мама». Артур закрыл лицо ладонями. «Я и представить не мог, что он испытывал в эту минуту». Тетя все же обняла мальчика, но быстро отодвинулась и протянула ему письма матери. «Это все, что осталось от моей сестры. Все мы смертны. И даже дядя?» – почему-то спросил Артур. «И даже дядя?» – ответила тетя. «Ну, надеюсь, это случится не так скоро». Тетя Матильда ушла. Артур промолчал, потом открыл письмо мамы, но не смог его прочесть. Голос мальчика дрожал, он протянул лист бумаги мне, и я начал читать вслух. «Дорогой Артур, надеюсь, у тебя все хорошо. Я очень тебя люблю и часто думаю о том, как бы сложилась наша жизнь, если мы были все вместе. Я твой отец и ты». Иногда я забываю о болезни, и мне кажется, что сейчас ты с папой войдешь в комнату, и мы вместе отправимся ужинать. Моя болезнь прогрессирует, и я рада, что она не передалась тебе. Доктор считает, что большую часть времени я нахожусь в иллюзорном мире. Это большой город, который населяют разные люди. Здесь очень красиво и водятся говорящие животные. Я живу на Луне, где бесконечно длится один день» и поэтому люди здесь не стареют, а когда приходит время, они улетают на темную половину. Сначала мне было трудно в клинике, но со временем я привыкла и приняла свою жизнь. Здесь я могу встречаться с ним, и мы подолгу беседуем. Он сказал, что моя болезнь – это жизнь избранных, и я сама выбрала этот путь. Я начинаю забывать тебя и твоего отца. Ты уже вырос, и я вряд ли смогла бы тебя узнать, случайно встретив в толпе. Твой отец был настоящим художником, но люди его талант не поняли, и он спился. Ты должен знать, что мы любили друг друга. Иногда лучше прожить короткую и яркую жизнь, как падающая звезда, чем волочить скучное и никчемное существование. Я рада, что смогла подарить тебе жизнь. Верю, что тетя с дядей позаботятся о тебе. Самые счастливые моменты своей жизни собирай и складывай в волшебную бутылочку. «В ней будет твоя сила. Я не сумасшедшая, я просто другая. И когда тебе станет одиноко, взгляни на луну. Я там и всегда буду смотреть на тебя оттуда, и днем, и ночью». В этот день с дядей Артура случился удар. Приехал доктор и сообщил, что его состояние очень тяжелое, и в любой момент дядя Генри может умереть. Тетя с Артуром трепетно за ним ухаживали, и Артур мне признался по секрету, что он совсем не хочет, чтобы дядя умирал. Может быть, раньше он где-то в глубине души думал об этом, потому что тогда Артур стал бы свободным. Но сейчас что-то изменилось. Когда его мамы больше нет, он привязался к своим родственникам как никогда. В течение недели они по очереди с тетей сидели возле кровати дяди Генри, и когда тот открыл глаза, это был самый счастливый день в жизни Артура. Он чувствовал себя виноватым, что раньше мог желать дяди смерти. А сейчас он улыбался и думал, куда делся тот маленький, загнанный в угол зверек. Дядя Генри подарил Артуру свою детскую игрушку и по секрету поделился с нами мечтой – поехать к морю, чтобы там встретиться с другом детства. Дядя Генри обещал взять в это путешествие нас обоих, и мы даже выбрали дату, когда начнется вояж. Две недели я был занят, помогая то тете Линде, то Артуру посидеть рядом с дядей, и, наконец, вечером мы с Ричардом снова собрались в доме Федерико. Он курил свою большую длинную трубку. «Что произошло дальше с обитателями дома на колесах?» – спросил я. «Ты хочешь услышать продолжение?» – Федерико хитро улыбнулся. «Возможно, ты сможешь им помочь». «А разве мы можем вмешиваться в чужую сказку?» – искренне удивился Ричард. «С чего ты взял, что сказка чужая?» федерика загадочно посмотрел на меня. «Может быть, это твоя история?» И он продолжил рассказ про героев дома на колесах. Когда мистер Игрек находился в комнате с нарисованным камином, артист отвел его в сторонку и поведал тайну. «Вы обратили внимание, что среди нас нет ни одного, кто помнит свое прошлое». Может быть, каждый новый день в нашем теле пребывает каждый раз новая личность? В доме собрались люди разных профессий и возрастов. Их вроде бы ничего не связывает, но это на первый взгляд. Они настолько обычные и заурядные. Вам ничего не приходит в голову? Но должна же быть хоть какая-то зацепка, воспоминания о пережитых шекспировских страстях или страданиях молодого Вертера Гёте. «Откуда вы знаете Шекспира?» – вдруг спросил мистер Y. Я мог задать вам тот же вопрос. «Откуда вы знаете про квадратные уравнения?» И получил бы ответ, что я их просто знаю, и все. «Так и Шекспир – это часть моей жизни, часть меня, которая пришла со мной. Может быть, я и есть Шекспир?» – хотел я так думать. Но, увы, я не Шекспир. И знаете почему? Хотелось бы услышать вашу версию. Автор может менять текст, сюжет, убивать своих героев, а я всего лишь декламирую написанное, и не могу убрать не то чтобы строчку, даже букву или запятую. Я хотел бы влюбиться в офелию или Джульетту, но мое сердце молчит, как будто мне не хватает сил, как оперный певец не в состоянии взять высокую ноту. Но у любого человека, даже самого наиничтожнейшего, есть тайна и любовь, даже если она неразделенная, не так ли? Вы никого не любите, спокойно заметил Игрек, но в жизни и такое бывает. Некоторые не любят людей вообще, предпочитая им животных, деньги, власть, автомобили. Спектр широк, но в этом и есть уникальность каждого. Скорее заурядность, вздохнул артист. Проблема не в людях, а именно в нас. Мы словно картонные персонажи, можем здраво рассуждать, говорить умные вещи, но за всем этим вакуум, пустота. Мы – герои недописанных романов. Представьте, живет где-то писатель, в чем-то он успешен, а в чем-то несчастлив. Какие-то книги его издали, но есть рукописи, которые, как говорится, лежат в столе. И вот однажды с автором что-то происходит. Он рвет листы с недописанным романом и бросает их в корзину для мусора, не придавая значения тому, что созданные им образом живые. Так он избавился и от нас, как от лишних слов в тексте». И вот мы здесь. Если посмотреть под правильным углом, все мы чем-то связаны. Да, мы далеко не совершенные, но нас не убили до конца и не дали нам жизни. Поэтому каждый день здесь похож на предыдущий, а выход лишь один. Писатель должен вернуть нас в роман и дописать историю. Но я не похож на книжного персонажа, возразил Игрек. Мое тело создано из плоти, а в жилах течет кровь. Но это еще не все, не унимался собеседник, цепко удерживая внимание Игрека взглядом. «Среди нас есть писатель». Артист сделал ударение на слове «писатель», словно говорил о чудовище из фильма «Ужасов». В воздухе повисла пауза. «Тот самый писатель», — уточнил Игрек, — «который нас создал». «Именно», — утвердительно закивал артист. «Он среди нас и, возможно, даже сам не знает, что он писатель. Им может быть любой из нас». «В этом и парадокс». «А зачем он здесь?» — полюбопытствовал Y. «Я этого пока не понял, но уверен, что раскрою эту интригу, и тогда мы сможем выйти из этого дома, и неважно в качестве людей или персонажей. Но у меня есть предположение». «Может быть, вы нам почитаете Шекспира?» — улыбаясь, обратилась девушка с розовыми волосами, которую все называли блогершей, к артисту. «Почему бы и нет? Поговорим об этом позже». — шепнул артист на ухо игроку. Артист начал декламировать монолог Гамлета. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». Девушка смотрела на чтеца влюбленными глазами. Казалось, что она с ним флиртует, и их связывает общая тайна. Едва часы пробили полдень, все уселись за круглый стол, похожий на тот, за которым играют в поле чудес. На столе лежала колода карт, и оставалось одно незанятое место. Присоединяйтесь к нам, обратился к игроку Толстяк. Это при интереснейшая игра, но у меня нет денег. А вам они и не понадобятся, успокоил банкир. Мужчина средних лет в строгом костюме с галстуком и небольшой лысиной, попыхивая сигарой. Удача важнее всего на свете. Игрок уселся за свободный стул. Блогерша запустила барабан. Стрелка, подпрыгивая, вращалась по кругу и остановилась напротив лекаря, худенького мужчины в трико с вытянутыми коленками, жидкими неопрятными волосами и песклявым голосом. Взяв колоду, он вытащил одну карту и продемонстрировал всем ее лицевую сторону. На картинке изображалась виселица с перевернутым человеком, а под ней надпись «День, который я не хочу вспоминать». «Ваша история, — лекарь демонстративно засмеялся толстяк. — Надеюсь, вы нас сможете удивить?» «Удивлять это мой конек, — ответил лекарь. Итак, я расскажу вам о том дне, который я не хочу вспоминать. Надеюсь, вы понимаете, что это всего лишь фантазия автора, и настоящий «я» вряд ли бы так поступил. Таковы и правила игры. «Начинайте, — торопил банкир, — время, деньги». «В этот день умер мой отец, а я так и не успел с ним попрощаться», едва проговорил лекарь, как дом затрясся, а потом начал крениться на левый бок. «Плохая история, давай другую!» — кричала дама, пытаясь удержать парик на голове, словно опасалась, что если увидит ее настоящие волосы, то это повернет всех в невероятный шок. Кондуктор зажал уши, а у Игрека на глазах выступили слезы. Блогерша уронила губную помаду, и ее зубы нервно стучали. На рояле клавиши задвигались сами собой не в такт, наигрывая тревожную мелодию. «Когда я тяжело болел», — выдавил из себя лекарь. Дом продолжал наклоняться. «Я вспомнил, в этот день я получил премию за открытие», — выдохнул лекарь. Дом успокоился, и стол с игроками вернулся на прежнее место. «Завидую вам», — иронично обронил толстяк, не вытаскивая сигару изо рта. «Мой друг умер». «Я украл его изобретение, вакцину жизни и выдал за свое», — пояснил лекарь. «И в чем здесь подвох?» — спросил жрец. Мужчина средних лет с четками на шее и еврейской шапочкой на голове. «Я знал, что лекарства не идеальное и погибнут многие люди. Но мой начальник ждал открытий и обещал крупную премию. На эти средства я смог купить маленький домик и жить спокойно. Разве не в этом смысл нашего существования?» — закончил рассказчик. «Домик в деревне, как мило», — прослезилась дама в парике. «Ну и как получилось», — поинтересовался геймер. «Если жить в виртуальном мире, то там можно позволить себе дворцы покруче, чем у королевы Англии». «Да, дом был милым, и жизнь благополучная и длинной. К сожалению, придумать или открыть что-то новое не получилось, хотя в молодости на меня возлагали большие надежды». Лекарь замолчал. «А что стало с начальником?» — спросила дама в парике. Он вошел в число богатейших людей мира, а потом его совершенно случайно сбил насмерть пьяный водитель катафалка доставлявший одному из чудаков-олигархов гроб, отделанный золотом и черными бриллиантами. «Грустная история», — произнес Толстяк. «Надеюсь, гроб не пострадал? Такие вещи нужно беречь, это наша история». Через тысячи лет потомки раскопают его, поставят в музей, и каждый посетитель, проходя мимо алмазного саркофага, задаст себе вопрос, каким на самом деле было наше поколение. «Отнюдь целехонький», — ответил лекарь, — «в качестве компенсации моего начальника потом и похоронили в этом золотом гробу со всеми удобствами, кнопками для вызова подчиненных, вентиляцией и мини-планшетом». На экране телевизора, что висело на стене гостиной, высветилось слово «артист». Блогерша ахнула, кто-то облегченно вздохнул. Артист же побледнел и тихо произнес. «Я так и знал». Он меня вычислил. «Я не хочу, чтобы он уходил», — истерично взвизнула блогерша. «Он нам Гамлета декламировал вечерами. Пускай или лекарь, или толстяк уйдут. Они старые и бесполезные для дома». «Деточка...» торжественно произнесла дама в парике. «Мы все безумные, и это нас уравнивает. Вы меня спрашивали, что там за этой дверью, в которую мы боимся выйти? Я думаю, там нет ничего, и это самое страшное. Ничто дает понять, что тебя вообще не существует, а ссоры и ненависть поддерживают жизнь. Возможно, наш дом — это пасть чудовища, которое нас проглотило, и отсюда нам уже не выбраться. А ему выпал шанс обрести свободу. Может быть, там за дверью высятся синие горы, и девушка на скамейке ждет нашего артиста. — У нас есть железные правила, — с ухмылкой произнес толстяк, доставая из тумбочки шприц с синей жидкостью. К сожалению, они неизменны. — Значит, нужно поменять правила. Давайте проголосуем, чтобы ушел банкир вместо артиста, — предложила блогерша. «Мы не в Государственной Думе», — спокойно возразил толстяк и протянул шприц артисту. «Вы сами или вам помочь?» «Кто за? Поднимите руку!» — не унималась девушка с розовыми волосами. «Здесь нет ни денег, ни возможности их тратить. А артист нас развлекает. Разве не так?» Все молчали застывшими, как маски, лицами. Артист был бледен, но держался мужественно и напоследок тихо сказал игроку. «Найди его. Я верю в тебя». «Хватит шептаться», — велел толстяк и обратился к артисту с прощальной речью. «Чтец вы, скажем так, посредственный, но смогли худо-бедно оживить наше бытие Шекспиром. Через пять минут обед — это священное время, так что не затягивайте, сударь». «Благодарю». Артист поднял шприц с инъекцией, как бокал с шампанским. «Буду краток. Спасибо вам за аплодисменты. Я всегда мечтал быть Гамлетом». Артист начал читать монолог датского принца. «А можно покороче?» – застенчиво поинтересовался кондуктор. «Я сильно перенервничал и изрядно проголодался. К тому же у меня гастрит. Никто не знает, что сегодня будет на обед». «Курица в сливочном соусе», – кокетливо ответил дама в парике. «Я люблю амаров, заметил кондуктор и добавил с иронией. «Может, закажем Шекспира в сливочном соусе?» Толстяк громко рассмеялся. Импульсивно вздернув руку со шприцем повыше, артист с размахом всадил иглу себе в руку, еще больше побледнел, но продолжал произносить слова принца датского, пока не упал замертво. Его тут же оттащили к люку. Через несколько секунд створки со страшным скрипом открылись, и тело артиста вытянуло наружу. Игрок и блогерша смотрели в темноту поглотившую артиста. Когда обитатели дома вернулись в гостиную с нарисованным камином, то увидели молодую девушку. Она лежала на полу и повторяла одно слово «форнарина».